Зимний укус. Глава 7 Часть 2 Мимик выпустил целую кучу заклинаний по этому ходячему замку, но магический барьер лишь замерцал и потрескался. Кристаллические големы, что разместились на Деве, открыли ответный огонь, одарив неподвижного Мимика десятками заклинаний. К сожалению для них все атаки основывались на энергии льда, что позволило навыку монстра адаптивная защита сократить полученный урон почти вдвое. И пока имитатор пытался поразить голема Титана снизу, Ксера продолжала вызывать на него метеоры сверху, а Кора тем временем сблизилась и ударила кулаками по магическому барьеру. Но несмотря на их совместные старания, им не удалось пробить барьер. Каждый раз, когда казалось, что щит вот-вот рухнет, он внезапно возвращался к полной прочности. «Вас окружают потоки хаотической энергии». В течение следующих 20 секунд вы будете в эпицентре антигравитационного поля. Усилия Бокси были внезапно прерваны, когда из-за чрезмерного использования магии пришла в действие хаотическая диспозиция. То, что его тело внезапно начало бесконтрольно плыть вверх, не только нарушило его фокус, но и вызвало панику, поскольку это был его первый опыт с полной невесомостью. Мимик в своей жизни уже повидал некоторое дерьмо, поэтому его смятение длилось всего секунду, прежде чем он снова пришел в себя. Для вражеских магов Мимик стал самой заманчивой целью, но Амброзия среагировала почти мгновенно, прикрыв его каменной стеной. И теперь, когда его концентрация разбилась в дребезге, Бокси смог осознать то, что он должен был заметить намного раньше. Кристальная Дева полностью перестала двигаться. Голем был наклонён вперед, держа обеими руками боевой молот, но стоял совершенно неподвижно, словно статуя. Дерево, уцепившееся за другой конец оружия, было таким же неподвижным, что давало понять, что оно не подвергалось никаким нагрузкам. Причина этого, казалось, крылась в меньших кристаллических големах, которые занимали укрепление в теле большого собрата. Ведь удержаться на громиле, который резко двигается, уже трудно не говоря об одновременном сохранении баланса и использовании магии. Но все это перестало быть проблемой, когда мобильная крепость вновь стала стационарной. Другими словами, мастер подземелья отказалась от нападения, чтобы дать своей маленькой армии возможность сосредоточиться на своей защите. Сверху раздался надменный смех. «Вы всерьез думали, что я бы не заметила, куда все идет? Вы, должно быть, забыли, что имеете дело не с каким-то идиотским големом». В действительности, если бы Кристальной девы никто не руководил, то Голем, вероятно, не дал бы слугам возможность должным образом укрепить свой магический щит. Кроме того, не возьми Сетра его под контроль, Кристаллический исполину прямо бы цеплялся за свое оружие, отказываясь его отпускать. Однако она взяла, поэтому пальцы гиганта разомкнулись, отказавшись от состязания с этой непостижимой женщиной-деревом, и охотно расстались со своим боевым молотом. Когда голем пришел в движение, поток заклинаний, исходящих от низкоруслой охраны Кристальной Девы, сильно уменьшился, доказав, что гипотеза Бокси была верна. Вероятно, сейчас самое время возобновить магический обстрел, но эта возможность была несколько ограничена. Прежде всего, его запас МП был почти полностью истощен. Оставшихся крох магической энергии хватило бы для одного, может быть, двух мощных заклинаний. Во-вторых, он не был уверен, что без твердой опоры под ногами сможет скостовать хотя бы даже одно из них. На самом деле ощущение невесомости было неисприятных. Пузырь антигравитационной магии двигался вместе с ним, так что он не мог просто взять и покинуть его границы. Меры противодействия полету, основанные на гравитации также были неэффективными. Было ли это из-за того, что они не могли переселить навык героя, или потому что n кратное усиление невесомости в любом случае всегда приводило к невесомости, оставалось только догадываться. Поэтому будет разумно предположить, что у Бокси не осталось другого выбора, кроме как ждать пока эффект хаотической диспозиции не закончится самим собой. В то же время, однако, он не мог просто сидеть сложа руки, так как к нему уже на всех парах мчалась левая нога кристальной девы. Сетри не стала лишний раз задаваться вопросом, почему ненавистный ей противник парит над землей, но решила воспользоваться ситуацией, решительно наступив на него. Понимая, что ему грозит, мимик вышел из отопления и отрастил из верхней части тела псеводоксеры четыре гигантских кожаных крыла. Они одновременно взмахнули, сдвинув практически неподвижно зависшего боксия. Кривой угол взмахов и неравномерное распределение силы между крыльями заставили его крутиться в воздухе, но придали достаточно ускорения, чтобы избежать судьбы раздавленного сундучка. При ударе о землю нога голема не вызывала каскада кристальных шипов, но дикий порыв воздуха, что поднялся от ее приземления, был достаточным, чтобы вскружить мимика еще сильнее. К счастью, он дрейфовал возле большого древа, что дало амбразии шанс с помощью его ветвей поймать эту невезучую деревянную коробку. Чувствуя контакт тела с чем-то твердым, Бокси немедленно схватил его своими паукообразными ногами. Мир перед его глазами все еще бешено крутился, но одной из стойчивой точки оказалось достаточно, чтобы он мог приблизительно сориентироваться. «Милорд!» — крикнула снизу Сприган. «Как вы?» Казалось, ее тело неестественно покачивалось взад-вперед, поскольку находилось в зоне действия антигравитационного пузыря. Впрочем, она не поднялась вверх, так как предусмотрительно отрастила с ног корни и ухватилась ими за почву. Бокси не мог не впечатляться ее адаптивности, особенно учитывая, что всю свою долгую жизнь она прожила как затворница. Выкинув из головы бесполезные мысли, он коротко ответил Дриаде. «Я в порядке». А затем повернулся к кристальной деве. «И снова это ёбаное существо!» с Сэтри громко пожаловалась, схватив правой рукой обутанное в корнях оружие, и потянула его. Однако на этот раз она использовала его в качестве рычага, чтобы добавить мощности удару правой ногой. Она игнорировала метеоры, швыряемые в неё время от времени к серой, явно намереваясь дать пинка чёртовому дереву, а вместе с ним бокси и амброзии. Но мимик не позволил ей этого сделать. Хотя он и находился в столь необычном и неловком для себя положении, этого всё же оказалось достаточно, чтобы имитатор смог сосредоточиться на своей магии поэтому он снова активировал навык «Непреодолимая сила» и излил последние из оставшихся МП в определенное заклинание. Импульсная аномалия! Подпитанная непреодолимой силой заклинания школы разрушения породила купол крутящейся мистической энергии радиусом чуть больше пяти метров, что возник прямо на пути взмаха кристальной Девы. Массивная конечность на огромной скорости прошла через аномалию, на мгновение претерпев десятикратное увеличение гравитационного протяжения. Нога врезалась в землю, вызвав сильнейшее землетрясение, которое когда-либо видела это поле битвы. Вы больше не излучаете антигравитационное поле. Нога вашей цели была раздроблена под собственным весом. Цель — ХП минус 24207. Шкала опыта заполнена. Навык мастерства школы разрушения теперь — 16 уровня. Интеллект плюс два. Мудрость плюс один. Выносливость плюс один. Шкала опыта заполнена. Гравитационная манипуляция теперь четвертого уровня. Интеллект плюс десять. Мудрость плюс шесть. Вы изучили новое заклинание. Пространство невесомости. Что за нахуй? Естественно, Мимикв был в восторге как от полученных статусных сообщений, так и от шокированной реакции мастера подземелья, но он пока не мог расслабиться. Несмотря на то, что ноготи Тана удалось остановить, утратившее равновесие тело все еще представляло собой опасность. Оно нависло над Боксией и Амброзией, что заставило их в попыхах покинуть эту область. Однако кристальная дева не врезалась в землю. Сетре удалось опереться на увязший в корнях боевой молот и переместить центр тяжести на оставшуюся левую ногу. Таким образом, она стабилизировала себя настолько, чтобы не упасть. Но даже если она избежала наихудшего сценария, отныне ее боевой сосуд больше не будет в первозданном состоянии. Понесенная отдача была настолько мощной, что вызвала сеть трещин по всей голени голема, а также нанесла значительный ущерб коленному шарниру.